Издательство Эксмо. Анна Сэшт. Хельга Воджик. Кольцо времен. Проклятие Сета. Читает автор. Пролог. Середина девятнадцатого века. Саккара. Анг Джессер. Снова этот шепот. Нет, показалось. Ричард прищурился, подкрутил фитиль масляной лампы и вернулся к наброску. Рисовать при свете дня было значительно проще, но он не мог ждать. Работа полностью захватила его. Последние несколько дней он утратил покой. Не мог спокойно есть, страдал бессонницей. Его основным желанием было успеть запечатлеть как можно больше, словно времени оставалось ничтожно мало, и тратить его на сон и еду было кощунством. Стоило ему лишь закрыть глаза, он видел священные знаки древних, которые, казалось, понимал, но не разумом, а сердцем. Жаль, что на ночь гробницу закрывали. Приказ господина Карима был однозначен. «Анх Джессер!» Ричард вздрогнул. грифель дернулся, оставляя неровный жирный штрих. Выходить из палатки художник не хотел. Ночью в пустыне было холодно, да и змеи со скорпионами, выползавшие из своих нор с наступлением темноты, вовсе не были легендой. «Вчера вот Джек и Крис вытряхивали скорпиона прямо из своего спальника», а на днях одного из рабочих господина Карима укусила змея, затаившаяся в камнях. Нет, Ричард совсем не хотел сталкиваться с ночной египетской живностью. Змеи скорпионов он готов был созерцать разве что на стенах гробницы, которую зарисовывал. Стерев лишний штрих хлебным мякишем, молодой художник любовно провел ладонью над почти законченным рисунком. Прекрасная женщина в белых одеждах, рука об руку с мужчиной, шла на суд богов, поднося им жертвы. Имени этой женщины он не знал, А ведь именно ей принадлежал саркофаг, который Ричард тоже зарисовал, но пока не закончил. Художник разложил листы с рисунками. В неверном свете лампы, отбрасывавшей длинные густые тени, они как будто оживали. Он надеялся, что запечатлел все достаточно точно, что в Лондоне сумеют расшифровать эти знаки и рассказать историю безымянной гробницы и ее прекрасной хозяйки. Взгляд Ричарда остановился на рисунке, сделанном, когда его впервые впустили в гробницу. Иссохший труп мужчины в неплохо сохранившейся по меркам вечности длинной набедренной повязке лежал прямо поверх саркофага, раскинув руки. Зрелище было одновременно и отвратительным, и притягательным, как всякое уродство. В сухом египетском климате тело несчастного, законсервированное на века в маленьком погребальном покое, подверглось естественной мумификации. От улыбки, обтянутого потемневшей кожей черепа, не по себе стало всем вошедшим – Только господин карим остался невозмутим спокойно стоя на пороге. рабочие расчищавшие вход с криками выбежали наружу и вернулись лишь когда он отдал несколько суровых указаний по-арабски. Арабский ричард знал плохо, но разобрал, что речь шла о плате обещанный лордом карнагаганом спонсировавшим эту экспедицию. А еще он понял, что рабочие говорили что-то о жертве и проклятии. Проклятие суеверные арабы боялись, но все равно нанимались работать на раскопках есть то хочется всем. Из троих художников, выделенных для работ, Ричард был первым, кто оказался в гробнице, и чрезвычайно этим гордился. Первый суеверный страх прошел быстро, а с мертвецом он почти сроднился, пока спешно зарисовывал его черты. До того, как люди господина Карима небрежно сняли тело с саркофага, а сегодня, без особой деликатности, труп упаковали в ящик. Наверное, при жизни этот человек был красив. От Отчего он погиб, Ричард, конечно, не знал. Доктор Грей, представленный к ним врач англичанин, Рассмотрев останки, отметил два сломанных ребра и пробитую грудину. Может, это был грабитель, оставленный здесь своими подельниками? Но не похоже, что гробница была вскрыта до прихода их группы, хоть сокровищ здесь и не нашлось. Жертва? Кто их знает, этих древних египтян? Ричард взял следующий лист, рассматривая ближе подробный рисунок руки мужчины и перстня на нем. Он перерисовал знаки на перстне так точно, как только мог. Ах, как много бы он отдал, чтобы только знать... Что за этими иероглифами? Анг Джессер. В этот раз совсем близко, как будто прямо у входа в палатку. Полушепот, полустон. Но лагерь охранялся. Кто мог сюда попасть? Сложив рисунки в папку, Ричард подхватил лампу и вышел в фиолетовую египетскую ночь. Светила увечная луна. В африканском небе она и правда была похожа на лодку, как ее называли в древности. Крупные звезды, Яркие, как драгоценные камни, были чудо как хороши. Почти такие же можно было наблюдать в Англии, но здесь они словно расположились чуть под другим углом. Ричард невольно залюбовался, но подскочил, когда слева утробно заурчали верблюды. Этот звук, вроде бы привычный, каждый раз заставлял его вздрагивать. Фу, вот же инфернальные звери. Лагерь крепко спал. Как и следовало ожидать, снаружи никого не оказалось. Ветер шуршал песком. ные барханы казалось отливали серебром в лунном свете и мимолетом ричард подумал что непременно напишет картину руины с невысокими светлыми стенами из прямоугольных блоков с лабиринтами переходов почти полностью поглощенных жадной пустыней сложенные из кирпичей древние масштабы безмолвные памятники великих древних далеке над всем царственно возвышалась ступенчатая пирамида жемчужина сакарских некрополей первое подобное творение архитектурного гений египетских зодчих В размерах она уступала пирамидам Гизы, но была их предшественницей, и Ричард полюбил ее даже больше тех трех известных. Теперь с Сакарой была связана его жизнь, его будущее. Лунная лодка поднималась над ступенями пирамиды. Ричард опустил взгляд и сморгнул. Нет, не показалось. На границе лагеря по одной из невысоких, всего по пояс над песком стен, шла женщина. Тонкая миниатюрная фигурка остановилась, раскинула руки, балансируя на каменном блоке, Лёгкий ветер играл с её волосами, заплетёнными в мелкие косы, и полами длинного светлого платья. В полумраке и лунном свете волосы показались Ричарду не чёрными, а красноватыми, как песок египетской пустыни. Обернувшись через плечо, она посмотрела прямо на художника и улыбнулась, приложила палец к губам. Заворожённо Ричард смотрел на неё, невольно сделав несколько шагов. Он не спешил окликать её, боялся разбудить остальных. Женщина кивнула и поманила его. В ночной тишине тихонько звякнули браслеты на её запястьях. Затушив лампу и оставив у палатки, он пошёл, даже не подумав о возможных опасностях. Они приближались к тёмному зеву гробницы Ночная гостья, ступала неслышно, и только сейчас Ричард заметил, что она шла босиком. Очевидно, змеи-скорпионов она почему-то не боялась. В паре десятков шагов она снова остановилась, обернулась, точно перегораживая собой вход, и серьёзно покачала головой. Ричард сплотнул. «Кто вы, мисс?» – тихо спросил он, вглядываясь в её черты. Лицо, красивое, экзотичное, с удлинёнными тёмными глазами, искусно подведёнными, так и притягивало взгляд. Хотелось немедленно сесть и зарисовать, пока не забыл. Перенести на бумагу длинные ресницы, красиво очерченные скулы, каждую чёрточку её лица и этот завораживающий блеск глаз. Женщина улыбнулась и приложила ладонь к груди. На пальце красовалось крупное кольцо, по форме напоминавшее то, что Ричард недавно зарисовывал. Незнакомка указала куда-то за спину художника. Обернувшись, он понял, что она показывала на шатер склад, где стояли промаркированные ящики с одержимым гробницы. Днем туда перенесли и высохший труп мужчины, и саркофаг, и выворочную часть стены, расписанные искусными мастерами древности. Когда Ричард посмотрел на гробницу, женщина уже исчезла. Он даже глаза потер от удивления – Но в самом деле не могло же показаться. Какая сила потянула его к ящикам, художник не знал. Тот, что служил мертвецу саркофагом, еще не был заколочен. Повинуясь странному порыву, Ричард приподнял крышку и заглянул внутрь, с сожалением отмечая, что при переносе тело повредили, сломали руки. Руки. Он, зарисовывавший мертвеца до последней детали, сразу заметил, чего не хватало. Нужно немедленно сообщить господину Кариму. Тяжелый удар по затылку заставил его провалиться в темноту. В дымке полузабытья, не в силах до конца прийти в себя, Ричард почувствовал, что его куда-то тащили, и услышал голос, насмешливый, с легким акцентом сказавший «Вечно вы, британцы, суете нос куда не следует». Кровь стучала в висках. Шепот заполнил собой все. «Анх, Джессер!» Удары посыпались один за другим. Ричард пытался, но никак не мог вынырнуть из кровавого полумрака, не крикнуть, ни даже толком вздохнуть. Лишь вспышки света и смутные силуэты мелькали сквозь полузакрытые веки. Единственное, что он мог, это видеть игру света и тьмы, слышать обрывки фраз и чувствовать боль. Его оставили там же в полутьме. "Поймите, мистер Урай", произнёс тот же голос, покачиты руки связывали его. "Гробнице нужен новый хозяин, новая жертва, которая успокоит её". Он скорее почувствовал, чем увидел, как закрылась дверь, отсекая скудный свет. Слепо щупая вокруг связанными руками, Ричард понял, что оказался в темноте не один. Его бросили поверх еще двоих, рабочих в длинных голубеях, но эти тела были холодны. Казалось, и холод передался и ему. Ледяной страх сковал его душу. Когда он закричал, расходу драгоценный воздух было слишком поздно. Грохот камней снаружи возвестил ему о том, что вход завалило.